Голова 55. Аргант. Моргрейн явилась мгновенно. Едва он выговорил последние слова заклинания. Может, уже почуяла его. А может, сработало древнее заклятие. В любом случае, место для схватки было выбрано идеально. Вокруг нет ни одного зачарованного предмета, только камни, земля и кости. А еще то, что погубит старую ведьму. Морграя, несомненно, помнила, откуда исходит угроза, потому что, едва заметив свечение источника, попыталась сбежать. Но не тут-то было. Заклинание, присланное Фогом, сработало, и теперь злобный призрак летал вокруг своей будущей могилы, будто привязанный на поводке. Осознав, что вырваться ей не удастся, ведьма налетела на Арганта, целясь шпилькой в грудь. Удар оказался чувствительным, Не для тела, но для магии». Дракон почувствовал, как сила уходит из него. Но разорвать контакт было невозможно. Бестелесного призрака нельзя просто отбросить от себя, а магические узы попросту соскальзывали с нее. Не в первый раз Райделе выручила способность открывать порталы. Провалившись в сияние, он тут же вынырнул с другой стороны источника и снова попытался набросить на Моргрейн Путы. План был прост. Привести ведьму на камень источника, чтобы он вобрал в себя остатки магии, питавшие призрака. Жаль, что к заклинанию от Фога не прилагалось подробностей. Если бы Райдель знал, что за ведьму еще придется поохотиться, подготовился бы получше. Магические заслоны эта тварь преодолевала не хуже обычных стен. Покружив по кладбищу, Аргант исчерпал все свои идеи. Оставалось только одно. уложить Моргрейн на камень своими собственными руками, подпустить ее поближе, дать ей свою магию, чтобы она вошла во вкус и просто сделать несколько шагов в нужном направлении. Но едва ведьма присосалась к нему, как из-за зеленой стены плюща выбралась Селили. «Демоны, побери эту девчонку с ее характером!» Идти на неуязвимого призрака с арсеналом бытовых заклинаний. И что самое удивительное, Ей удалось то, чего он не смог: достать Моргрейн. Да, эта девушка кого угодно достанет. Ох, отшлепает он ее, когда все закончится. Больше всего Аргант боялся, что Лиля случайно коснется источника, и тот ее опустошит. Для любого другого человека потеря магии была бы трагедией, но ей это грозило смертью. Он постарался, чтобы для Лили схватка завершилась в считанные секунды. Когда Моргрейн атаковала, Райдель успел отбросить девушку в портал и принять удар на себя. Но из-за того, что ведьма настигла его в момент, когда магия активно работала, силы стали убывать еще быстрее. Сжав зубы, Райдель сделал шаг к источнику. Двигаться было невыносимо тяжело, будто он нёс глыбу скальта, а не толкал перед собой бестелесное существо. Как назло, путь до источника теперь был еще длиннее, чем в первый раз. Шаг за шагом дракон приближался, чувствуя, как дрожат от напряжения колени, как выступил пот на лбу, а зубы, кажется, скоро начнут крошиться друг об друга. моргрэн торжествовала. Теперь он отчётливо видела жестокие, по-мужски грубые черты лица и алчную улыбку. «Наследник...» Проскрипела она. «Уничтожу!» Дракон напрягся, запуская магические узы прямо внутрь призрака, сплетая их двоих в одно целое. Ведьма, почуяв неладное, завыла и дернулась, но теперь он крепко ее держал. Вторая шпилька вонзилась в его грудь, и силы почти закончились в трех шагах от цели. Аргант опустился на одно колено. Сияние источника совсем немного не дотягивалось, дареющие в воздухе юбки ведьмы. Дракон тяжело дышал, собираясь с духом, и взывая к родовому месту силы с просьбой дать ему еще совсем немного энергии. Но порядком опустошенный источник давал меньше сил, чем требовалось, и убывали они быстрее, чем пребывали. Райдель сморгнул кровавую пелену, закрывавшую глаза, и помотал головой. «Он должен донести демонову тварь до конца. Ведьму нужно уничтожить, иначе следующий после него станет Лили». Сквозь гул крови и стук сердца в ушах дракон разобрал чьи-то шаги. Торопливая твердая поступь приближалась, и краем глаза он увидел знакомую фигуру Снеда, пробиравшуюся сквозь заросли плюща. «Господин». Моргрен не отреагировала на него. Арган с трудом разлепил губы. Демона проходной двор. Нахлынувшая злость позволила ему подняться и сделать еще один шаг, но после него он опустился уже на оба колена. Бывший телохранитель, хоть и не мог видеть призрака, мгновенно оценил ситуацию. Встав по другую сторону источника, он опустил руки на камень и замер. Пошел прочь!» — захрипел дракон. «Вам нужны силы!» Снет, нахмурившись, склонил голову, отдавая источнику свою магию. Аргант почувствовал, как его снова наполняет энергия. Этого хватило, чтобы снова встать на ноги, но не для того, чтобы идти дальше. Сквозь белёсый силуэт Моргрейн дракон видел, как садовник достал короткий нож для обрезки цветов. «Нет!» Зревел Райдель, делая рывок вперед. Кровь брызнула на камень, и Снет застонал, оседая на землю. Арганд был уже рядом с Источником, но вместо того, чтобы отдать ему ведьму, остановил ритуал. Прежде чем взяться за Морграйн, Источник бы вытянул все жизненные силы из садовника. Этот вариант его не устраивал. Но теперь, чтобы повторить заклинание, требовались силы, которые иссякали с каждой секундой. Моргрейн же с каждым мгновением крепла и старалась разорвать связывающие их путы. Вокруг дракона замелькало что-то светлое. Он помотал головой. Я не сдохну. Я обещал привести лили подарок. Краем глаза, он заметил полупрозрачную фигуру отца и резко повернул голову: Нет, он не собирается отправляться к проотцам. Пошли прочь! Фигуры его предков вырастали из-под могильных камней. Один за другим, бывшие главы рода Райделей поднимались, едва слышно повторяя какие-то слова. Их тихий шепот сливался, и сквозь отчаянный вой, пытавшийся вырваться в ведьмы, Аргант различил формулы фамильного заклятия. Источник, отзываясь на них, постепенно снова разгорался. С рычанием преодолев последний отрезок, Дракон вступил на круглый камень Источника. Моргрейн, еще несколько секунд назад упивавшаяся победой, оглушительно завизжала, пытаясь отпрянуть в сторону, но Источник уже втягивал ее магию в себя. Райдель развеяла магические путы и оттащил в сторону Снеда, чья кровь стекала на камень вместе с жизнью. Бледный садовник еще дышал. Когда везде ведьмы погасло вместе сиянием источника, Арган, тяжело дыша, откинулся на траву. Белёсые фигуры постепенно растворялись в воздухе, только один из явившихся духов, прежде чем исчезнуть, облетел вокруг, недовольно посматривая на него из-под пустистых бровей. Спасибо за лили, старый хрен! прохрипел Райдель ему в спину. И, словно откликаясь на его слова, посреди затихшего кладбища вдруг возник сияющий прямоугольник простейший ученический портал конечно же из него выпрыгнула лили неугомонная девчонка нет он ее точно накажет только еще совсем немного отдохнет